Лицо Алефтины чуть оживилось. Значит, я буду так, как ты, работать с сестрой? Так, как я, ответила бабушка, и вопрос был сразу решен. Глава седьмая. Прошло несколько месяцев с того дня, как Алефтина начала работать в терапевтическом отделении больницы одного из районов Москвы. Как-то бабушка спросила ее, будешь готовиться снова в ВУЗ? — Пожалуй, пропущу год, — сказала Алевтина, — а может быть, даже два года. Бабушка улыбнулась. — Что тут смешного? — удивилась Алевтина. — Ровным счетом ничего, — ответила бабушка. — Просто я ждала такой вот ответ, и никакого другого. Еще тогда, когда Алевтина училась на курсах сестер, она не раз говорила бабушке. — Я и не думала, что это так интересно. «Выходит, ты не жалеешь, что будешь сестрой?» «Нет, не жалею». «Я так и знала», — говорила бабушка. «Потому что мы с тобой поразительно похожи. Я бы тоже сказала точно так же. Между прочим, то, что ты поработаешь сестрой, совсем неплохо скажется на твоей последующей работе. Для врача, поверь, это хорошая закалка». Как Алевтина ожидала, — Так и получилось. Работа оказалась ей по душе. Она ловила себя на том, что даже дома все мысли ее были там, в отделении, где, кажется, она уже знала всех больных, какие были, их недуги, их заботы, надежды, знала, о чем они говорят, как относятся друг к другу, любит ли своего лечащего врача и какому врачу доверяют больше. Прямая от природы, не любившая и не умевшая кривить душой, вся в бабушку. Она неподдельно дивилась, слыша от какой-нибудь сестры, устала, надоела, даною их болото всех этих нытиков и маразматиков, сами не живут, и другим не дают. Так нередко говорила Вика Коршунова, работавшая с Левтиной в одну смену. Некрасивая, с большим лягушачьим ртом и неровной кожей, Вика решительно отвергала свою непривлекательность и вела себя по выражению санитарки тети Киры, словно первая девка на селе. «Ну что ж», — говорила Вика, — «что в том дурного? Да, я лишена комплексов, потому что уверена в себе. А разве это плохо?» Вика была раздражительна, нетерпима, иной раз сбегала в дежурку, резко выдергивая сигарету из пачки. — Не могу. — Да чего же они мне все обрыдли? — быстро нервно затягивалась. — Черт бы их всех побрал! Алифтина каждый раз удивлялась, даже сердилась. — Как ты можешь так говорить? — А тебе что, никак жалко их? — спрашивала Вика. — Конечно, жалко. Вот и жалею всех и каждого на здоровье. Выкурив сигарету, а иной раз и две подряд, Вика отходила душой и уже почти добродушно заявляла. — Ладно, пойду к своим нытикам, склеротикам, диабетикам. Вика безукоризненно знала свое дело и заслуженно считалась лучшей сестрой отделения. Она умела превосходно делать уколы, мгновенно находить вену, безболезненно вводить любой раствор, молниеносно менять постельное белье у тяжелых больных, так что они даже порой не чувствовали, как их трогают. Алевтина была далеко не такой умелой, но ей было жаль каждого, кто бы он ни был, старый, молодой, симпатичный или отталкивающий, всех до одного. Ей хотелось, чтобы они все поправились. Старая учительница Елизавета Карповна Мотылькова, изглоданная страшной своей болезнью, студент строительного института Вадик Серпуховской, заболевший крупозной пневмонией, даже скандального старика Емщикова из пятой палаты, и того она жалела, и того желала видеть поправившимся. Скандальный старик Ямщиков громко делился с соседями. — Вы как хотите, а я выпишусь. Прямо на этих же днях. Ну и всех к чертовой бабушке докторов-профессоров. Поеду-ка я к брату в деревню, буду пить там молоко. Увидите, через месячишко вот такой стану, весь раздуюсь. У нас знаете, какое молоко? Почище водки в нос шибает. Плошное здоровье! Глубоко запавшие глаза его пылали лихорадочным огнем. Туго обтянутые желтоватой кожей щеки глянцево блестели. Прямые редкие волосы плотно облегали плоскую его голову. Алевтина старалась не глядеть на Емщикова, чтобы он по ее глазам не понял, до чего же ей жаль его. Вика Куршинова как-то сказала, «Если живешь на кладбище, всех не оплачешь». «Мы не живем на кладбище», — возразила Алектина. «Мы, напротив, должны стремиться, чтобы все наши больные стали здоровыми». Вика усмехнулась. «Какую еще байку сумеешь сочинить, ангел нерукотворный?» Потом сказала серьезно, «Я свое сердце на замок запираю, И никому не даю открыть.